Глава 24. Аливье и герцог громом. Мы уже сказали, что при дворе совершились перемены, богатые последствиями, и что министры не оправдали чаяний питаемых французским населением. Морни, сводный брат и советник Наполеона, умер незадолго перед тем, в одном из своих путешествий. Персиньи, пожалованный в герцогию Шамаранда, женился на богатой русской и удалился от общественной деятельности, потому ли что уже предвидел гибель империи или по другим причинам. Невеста принесла ему в приданое семь миллионов, но бывшему вахмистру Фиалену ныне господину персиньи и герцогу шамаранда этого было недостаточно у жены его был брат шестнадцатилетний мальчик обладавший также семью миллионами и этого мальчика нашли в одно прекрасное утро мертвым в постели герцог наследовал громадную сумму но общественное мнение называло его убийцей молодого русского поэтому-то он и уехал Теперь он стал набожным, достопочтенным человеком. Он основывает школы и больницы и оставляет дырявое государственное судно, чтобы возможно незаметным образом спасти свои миллионы и жизнь. Но нашлись другие кандидатуры, которые заняли места прежних. Гаусман, Сенский, Паша также бежал, и его место занял известный Шевро скоро ставшей министром императрицы. Добрый барон Гаусман, как и все градоначальники в больших городах, неслыханным образом опустошал городской карман, что вело, конечно, постоянно к новым налогам. Наконец он бежал, провожаемый проклятиями парижан, которые были так дерзки, что потребовали отчета в его финансовом хозяйстве и бесчисленных миллионах. он уехал в италию и с неслыханным бесстыдством объяснял оттуда что он бедный человек и владеет только несколькими стами тысяч франков которые изберёг от своего жалования Наследовавший его место шевро был прежде префектом нанта и Леона, он обожал наполеона и потому его надо было наградить и возвысить несмотря на то что в лионе он распорядился с общественным имуществом точно так же как гаусман в париже теперь этот несравненный шевро сделался министром императрицы и в одной из последних глав мы увидим как он подобно обыкновенному вору насмеялся над этим доверием хотя самые высшие ордена и почетные знаки украшали его грудь это тайны тюильри, которые до сих пор оставались нераскрытыми или недостаточно известными, хотя мы ручаемся за их правдивость во всех частях. Кроме министров, к которым мы теперь вернемся, должно упомянуть еще об одном высшем государственном чиновнике. Мы говорим о старом девьене, президенте парижского кассационного суда. Он являлся до поступления Маргариты в монастырь в дом Олимпио, чтобы в качестве посредника Наполеона купить у прежней его любовницы вечное молчание о тайне. За это седовласый президент предлагал дарственную запись на замок Муши. Ему пришлось выслушать презрительный отказ. Маргарита объявила посреднику, что отреклась от мирских интересов и почла за лучшее для своего измученного женского сердца удалиться под мирную сень монастыря. Олимпио, знавший насквозь первых государственных мужей, уже предвидел падение Далорас страстно желала уехать в свое отечество, спокойно насладиться достигнутым наконец счастьем, и Олимпио обещал исполнить ее желание лишь только сделает последнее, что считал своим долгом. Мы видели в первой главе этого рассказа, что на балу в Тюильри в 1870 году война против Пруссии считалась уже решенным делом. Олимпио посвятил в эту тайну Алацсага, И хотя ему говорили, что эта война необходима для успокоения возбужденных умов, однако он пророчил, что война приведет империю к гибели. Он не хотел служить этому несправедливому, бесстыдно вынужденному кровопролитию. Он хотел напротив воспрепятствовать ему. Но министр Оливье, слабое орудие императора, кукла императрицы ходол голос за войну, потому что оба они желали того и считали необходимым, дабы занять население. И Евгения ещё сильнее стала требовать войны, когда узнала, что принц Леопольд Гогенцоллерн, которого испанцы тогда хотели иметь королем, отказался от предложенной ему руки одной из ее племянниц. отказ немецкого принца от предложенной ему короны не мог заставить тюлерийское общество отказаться от задуманного плана так как евгения исполненная гнева желала отомстить немцам Кроме того, принц Наполеон и министр Грамон были слишком заинтересованы в делах биржи, чтобы желать войны как средство к своему обогащению. Герцогу Грамону особенно хотелось поправить свои денежные обстоятельства, и потому он горячо представлял императрице, что отказ немецкого принца не может служить достаточным поводом к отказу от войны. Этот благородный герцог принадлежал к тем низким натурам, которые готовы служить всякому патрону с одинаковой преданностью и верностью. В царствование Луи-Филиппа он был его горячим приверженцем, когда же вступил на престол Наполеон, он примкнул к нему, чтобы поправить свои денежные обстоятельства, в которых он вечно испытывал затруднения при его баснословно расточительной жизни. Теперь он стал министром иностранных дел и думал воспользоваться этим местом для того, чтобы подобно большей части Наполеоновских ставленников приобрести несчётное богатство. Через несколько дней после большого праздника в Тюильри, на котором военный министр уверял, что войска готовы к бою, Евгения сидела в своем будуаре. Она была полна веры и надежды. Она сейчас только говорила с Оливье и услышала от него Что он добился от палаты кредита на нужные миллионы и согласия на войну. Она всегда смеялась над тупостью и нелепостью этого министра, но теперь должна была согласиться, что этот министр понял, однако, как провести то, что она желала. За это она его милостиво отпустила, посвятив предварительно в тайну своего плана, который особенно занимал ее в эти дни приготовлений. Евгения хотела, чтобы император для приобретения снова популярности и любви армии принял командование, хотя он был так дряхл и слаб, что совершенно не мог выносить верховой езды и поэтому должен был объезжать поля битвы в экипаже. Но Евгения желала этого и знала, что устроит этот Люлю должен был сопровождать императора. Сама же она хотела остаться регеншей. Этого ей хотелось во что бы то ни стало, для чего она и склонила на свою сторону Оливье. Воодушевленная высокомерными надеждами, Евгения писала своей матери, что наконец настало время отомстить немцам и что она возьмет бразды правления в свои руки. Вдруг она услышала шум за портьерой, отделявшей будуар от комнаты, где была библиотека. Евгения была одна. Откуда мог произойти этот шум? Она оглянулась. Портьера раздвинулась. Евгения побледнела, перо выпало из ее рук. В дверях показалась высокая, могучая фигура Олимпио, который всегда представал перед ней подобно воплощенному голосу ее совести или всезнающему пророку. Она боялась этого Олимпио Агуада. дрожала перед ним. Он являлся ей как невидимый дух. Чего хотел он в этот час, когда она достигла высочайшей степени своего могущества, крайней цели своих желаний? Олимпио вступил в будуар и задвинул за собой портьеру, потом приблизился к императрице, которая привстала и неподвижно смотрела на него, как будто окаменев от его взгляда. Она опомнилась, думая, что Олимпио пришел к ней по делу Хуана, и у нее был готов ответ, которым она надеялась его удовлетворить. Странно, Евгения боялась этого испанского дона, и однако в тихие часы питала к нему совершенно другое чувство. Ей казалось тогда, что она должна привязать его к себе, что он ей необходим, что она в нем нуждается. Олимпио молча поклонился. Я догадываюсь о причине вашего прихода дона Гуада. Обратилась к нему Евгения на испанском языке, чтобы никто из бывших в приемной не понял, о чем она говорит с этим таинственным гостем. Я получила собственноручное письмо Хедива. Олимпио молчал. Ни один мускул его серьезного мрачного лица не дрогнул. Молодой офицер, которым вы интересуетесь, дона Гуада Продолжала Евгения, чтобы прервать молчание, производившее на нее тяжелое впечатление, отомщен. Через одного из невольников хедива удалось поймать обоих преступников и казнить. Вице-король очень опечален этим происшествием и утешается только тем, что оба убийцы не его подданные, а греки. Казнь не может возвратить мне юного друга, которого я оплакиваю. и который в отцвете лет нашел смерть в далекой стране. Но я привык к потерям. Из трёх моих друзей не осталось в живых ни одного. Вы это знаете. Благодарю вас за сообщение, продолжал он после небольшой паузы. Однако другая цель привела меня сюда. Вы решили начать новый поход, новое кровопролитие. Император вынужден начать эту войну до Нагуада. Император в руках дурных советников. Откажитесь от этой войны, которая готовит вам гибель. Это невозможно. Теперь все должно решиться военным успехом. Я надеюсь, что на этот раз пророчество ваше не сбудется. Мы превосходим противника войском и оружием. Победа неминуема до Нагуада. Франция того желает. Франция желает и ей нужен мир. В последний раз являюсь к вам, чтобы убедить вас вернуться. В последний раз Олимпио пытается спасти вас. Спасти? холодно и самоуверенно сказала Евгения. Вы слишком мрачно смотрите. Вспомните о дяде императора. Вспомните о проклятии несчастной Шарлотты. К чему напоминание? прошептала Евгения, опираясь на свой роскошный письменный стол. Слушайте меня, пока еще не поздно. Вы окружены неблагодарными. корыстными предателями, которые покинут вас, лишь только увидят первую неудачу вашего оружия, сказал Олимпио твердым голосом. Я не ожидаю такой возможности, не верю в нее. Пруссия совершенно одна. Остальные немецкие государства с радостью встанут за нас или в самом неблагоприятном случае будут нейтральны. Наши войска через четыре недели будут уже за Рейном, и дурные советники возвысятся до титула князей. Слепая прошептал Олимпио, сделав шаг назад, затем громко продолжал: "Вы вспомните мои слова, когда тщетно будете звать своих любимцев, которых одарили своим доверием, тогда будет поздно. Тогда все будет потеряно. У вас нет никого, кто был бы вам верен в несчастье!» Ошибаетесь, воск리чала Евгения в лихорадочном возбуждении. Я полагаюсь на Оливье и Грамона. Они первые оставят вас. Затем Шевро, который верен мне, Руэр!» они будут заняты своим богатством, которым обязаны вам. Для вас у них не будет времени. Евгения припомнила другие имена, чтобы убедить Олимпию в невозможности его предположений, а герцогине Боссана, княгине Эслинген, для несчастной императрицы. Их не будет. У вас нет никого, Евгения, кто был бы верен вам в беде. Для этого нужно раздавать любовь, а не золото и почетные места. Для этого нужно делать добро, они расточать ордена и знаки неблагодарным любимцам вы будете покинуты и несчастны наконец вскричала евгения как бы объятая сомнением вы будете при мне императрица полное ожидания посмотрела блестевшими от возбуждения глазами на того который имел над ней таинственную власть она напряженно ждала его ответ олимпио пожал плечами Как, сказала она. Значит, вы только высказали то, что внутренне чувствуете. Я уезжаю с женой в Испанию, чтобы после долгого периода тяжелых ударов судьбы и борьбы насладиться спокойной жизнью. Евгения чувствовала контраст, представленный ей Олимпио. Она очнулась при этих словах. Ледяная улыбка скользнула по ее лицу. "Утешимся, Дон Агуада, ваш страх и ваши картины никогда не осуществятся", сказала она гордо. "Мы предаёмся фантазиям и неблицам". При этом она принужденно засмеялась. Мое последнее слово, для которого я сюда пришел, — Воротитесь. еще есть время. Не пренебрегайки моим советом, сжальтесь над собой. С вами пойдёт вся Франция. Своим поступком вы сделаете страшный грех, и вина ваша погубит вас. Евгения отвернулась. Необъяснимая борьба волновала ее душу, она колебалась. Когда она оглянулась, Олимпио уже исчез. Был ли он ее добрым или злым гением? Этого вопроса она не могла решить. Ее судьба была определена. Олимпио ничего не мог в ней изменить. Через несколько дней, 3-го, 15 -го июля 1870 года, последовало объявление войны Пруссии. Толпы народа собрались около Оттюи-Лери, раздавались громкие крики одобрения. Наполеон и Евгения вышли на балкон благодарить народ. Императрица сияла от счастья, она не сомневалась, что решение ее правильно и что надежды не обманут ее. Когда же она снова вышла на балкон раскланяться с народом, она увидела нечто, от чего побледнела и что произвело на нее такое ужасное впечатление, что она была принуждена ухватиться за перила балкона, внизу стоял Олимпио, который точно привидение вышел из земли, чтобы в эту минуту еще раз напомнить ей ее долг и отравить ее счастье и надежды, висевший на его груди бриллиантовый крест был чёрен, ни одного камня, ни одной звезды, ни единого луча не блистало из него. Все они все угасли, как некогда звезда первого Наполеона, когда он отправился в Россию. Евгения вздрогнула. Когда же она вернулась вместе с Наполеоном в зал, где ее ожидали листивые сановники, навстречу к ней вышел герцог Грамон с только что полученными депешами. Император распечатал И молча передал их бледной, томившейся ожиданием Евгении, депеши говорили, что южная Германия на стороне Прусии, и что вся Германия поднимается как один человек. Перед глазами Евгении стоял образ Олимпио с черным крестом, на котором даже последняя звезда угасла. Она слышала его слова: первое поражение, которое она считала невозможным, сделалось теперь фактом. Она гордо выпрямилась. "Идите", сказала она императору. "Быстрое и смелое продвижение удержит лавры в наших руках".